Определенно, голод и отчаяние могут толкнуть людей на самые безрассудные поступки. Но если пираты собирались лишь совершить быстрый набег и похитить зодиак с находящимися на нем запасами аппаратуры чтобы затем продать добычу на индонезийском чонном рынке, то сейчас им уже больше ничто не мешало. Большинство местных пиратов, каким бы жестокими бежал с нами ни были, предпочитали действовать по принципу — урвать и удрать. В таком случае чем объясняет это странное упорство? Просто стремлением убрать свидетелей и замести за собой следы? Или же тут было что-то личное? Монг вспомнил боевика в маске, который свалился в отравленную воду, сраженный выстрелом на удачу. Или же это месть? Какими бы ни были причины, пираты не довольствовались одной добычей, а они жаждали крови. Выпрямившись, граф вздохнул, обжигающий воздух, и закашлял. — Куда мы идем? — Назад. Навестить наших друзей. Монг подвел океанолога к опушке джунгли. В нескольких шагах впереди шевелилось и щелкало красное море крабов. Казалось, за прошедшие несколько минут их число еще больше возросло. Возможно, новые особи были привлечены запахом свежей крови, который струилась из прострельного плеча графа. Ученый-океанолог застыл на пушке. Через этих крабов нам не пройти. Их огромные клешни запросто прорывают кожу ботинок. Мне приходилось видеть, как крабы откусывали людям пальцы. И двигались эти твари очень быстро. Монк шатнулся назад, пропуская двух крабов, которые пробежали мимо сплетенные в смертельном поединке, мелькая ногами, шустрые, словно кролики. — Похоже, выбор у нас все равно нет, — заметил Монг. — В этих крабах что-то не так, — продолжал океанолог. — Я не раз был свидетелем их агрессивного поведения во время миграции, но ничего подобного мне еще не приходилось видеть. — Заняться психоанализом крабов вы сможете попозже. монк указал на большое дерево, растущее рядом. Таитянский каштан. От толстого ствола отходило множество ветвей. Сможете залезть на это дерево? Граф прижал раненую руку к животу, стараясь не шевелить ею без необходимости. — Мне будет нужна ваша помощь. Но зачем? От пиратов мы все равно не спрячемся. Мы лишь превратимся в неподвижные мишени. Просто залезайте на дерево. Монг подвел океанолога к каштану и помог ему взобраться на нижнюю ветку. Ветки были толстые, хвататься за них было легко, и дальше граф без труда по лесам Монг спрыгнул вниз рядом с крабом, тот угрожающий поднял клешни. — Не надо уходить с вечеринки раньше времени, дружище. А швырнув его пинком к полчищам собратьев, Монг окликнул графа. — Вам виден вход в тоннель? — Кажется, да, виден. Граф высунулся из ветвей. — Вы часом не собираетесь бросить меня здесь, а? Просто свистните, когда увидите пиратов. Что вы собрались? Делайте то, что я вам говорю, черт побери! Монг тотчас же пожалел о своем тоне. Ему пришлось напомнить себе, что перед ним не военный. Однако у него хватало своих забот. Он мысленно представил себе жену и малышку-дочь. Нет, он не расстанется с жизнью от рук горских лаврезов и не сгинет в лесу кишащим сырыми деликатасами. Вернувшись на полянку, Монг подошел к самому краю бурлящей, обезумевшей массы. Зажав пистолет в здоровой руке, он подставил под рукоятку протез и, нагнув голову на бок, стал дышать носом. Ну же, посмотрим, что там у вас. Каштана позади донесся звук, похожий на шипение воздуха, выходящего из сдутого воздушного шарика. — Они приближаются! — прокрепел граф. Судя по всему, внутреннее напряжение лишило его легкий воздух. Монг прицелился. У него всего один патрон, один выстрел. На противоположном конце поляны стояли два кислородных баллона, прислоненных к большому валуну. Когда они с графом снимали защитные костюмы, Монг забрал оба легких портативных дыхательных аппарата, сделанных из алюминиевого сплава. С помощью ремня от кобуры он быстро связал баллоны и перебросил их на противоположный край поляны.